комнату. Его сапоги-аляски оставляли на ковровой дорожке мокрые грязные следы. Войдя в комнату, мастер немного оживился. С интересом оглядевшись вокруг, он потрогал обои, щелкнул ногтем, постоявшим в серванте рюмком. Затем почему-то заглянул в шкаф, увидев стоящую в шкафу Красивую шкатулку-сувенир, которую Диме прислали из Америки. Мастер подпрыгнул, схватил ее и попытался открыть. Но крышка не поддавалась. Тогда он щелкнул замком чемоданчика, достал отвертку и, высунув язык от усердия, стал поддевать ею непокорную крышку шкатулки Дима и Шура с неподдельным удивлением наблюдали за его действиями. Приемник у нас это... Сломался. Наконец к кашляну произнес Шур. Мастер поднял голову, недоуменно посмотрел на него, затем, что-то вспомнив, поскушнел. «Гарантийный?» — настороженно спросил он, подойдя к приемнику. Услышав утвердительный ответ, мастер еще больше поскушнел и нахмурился. Засунув руки в карманы... Он немигающим взглядом уставился на приемник и долго стоял так, слегка покачиваясь. Веки его потихоньку начали слепаться. Заметив это, Холмов снова яростно закашлялся и злобно посмотрел на странного мастера. Тот сразу вздрогнул и резким движением включил приемник. Задумчиво послушав доносившийся оттуда кошачий вой, он медленно поднял кверху Свой волосатый кулак и силой несколько раз грохнул по крышке приемника. Тот жалобно хрюкнул и завыл еще тоскливее. Зевнув пару раз во весь рот, мастер что-то пробормотал себе под нос и стал снимать заднюю панель приемника. Открывшись его взору хаос Из разноцветных проводов и радиодеталей, видимо, чем-то его испугал, так как он тут же торопливо поставил панель на место. Закончив эту процедуру, мастер снова зевнул, из-под лобья посмотрел на Холмова и стал молча барабанить пальцами по стулу. «Что-нибудь серьезное?» — в один голос испуганно закричал Дима и Шура. «Да нет, наоборот, ерунда», — произнес мастер и пристально глянул на них. «Понимаете, ваш приемник находится слишком близко от розетки. Электрический ток, присутствующий в ней, завихряется, возбуждает ЭДС индукции, ну, а та, в свою очередь, действует на приемы, передающий контуру приемника. В результате происходит вой». «А почему в таком случае он сразу не выл, а только теперь?» — раздраженно спросил Шура. «Хрен его знает!» — пожал плечами радиомастер. «Наверное, условия в сети изменились. Частота, напряжение, косинус фи. Радиоаппаратура, батенька, это очень тонкое дело, должен вам заметить. В общем, передвиньте ваш аппарат подальше от розетки» и все будет тип-топ. С этими словами мастер решительно направился к двери. Но Холмов также решительно схватил его за локоть. «Минуточку», — ледяным тоном произнес Шура. «Я бы вас попросил остаться до окончания эксперимента». «Вацман, тащи удлинитель». саната была передвинута на пару метров от розетки, Но войн не исчез. «Лингледии странно!» — озадаченно воскликнул мастер. И тут же явно наводится индукция. И он многозначительно посмотрел на Холмова. Возникла томительная пауза. «А что это там у вас внизу гудит?» — через некоторое время спросил мастер, глядя из-под лобья то на Шуру, то на Диму. «Стиральная машина. Наша квартирная хозяйка стирает», — ответил Дима.